Сергей Татур. Как болит голова. Тёмная туча заслонила дальнюю гору. Ольга Романовна поняла, что будет дождь. Ещё вчера, несмотря на свои 47 лет, она бы по-детски обрадовалась дождю и позвала на балкон соседку по комнате, чтобы вместе любоваться дождём, тяжёлыми струями и градом и радугой, когда всё кончится. Но сегодня ей хотелось одиночества. Она сидела, смотрела на зеленые склоны и вспоминала, думала и вспоминала. Внизу морским прибоем шумел огромный яблоневый сад. А дальше по каменистому ложу струилась-мчалась река Угам, правый приток Черчика. Звонкоголосая, зеленовато-синяя, ледниковая вода. Яблоневый сад и звонкоголосая река — прекрасное соседство. Она в Угаме так и не выкупалась — Река манила издали, а вблизи пугала белыми буронами. Реку обнимали горы, но на их вершинах не было снега. Снег был только на той горе в направлении, в который спешила река, но оттуда надвигалась туча, закрывшая гору, и вместе с тучей пришёл ветер, взволновавший сад. Туча изредка вспыхивала изнутри, и секунд через 10 можно было уловить неясный рокот, перекрывавший многоголосие сада и реки. Завтра уеду, думала Ольга Романовна. Пыльная дорога, в полном автобусе и город, в котором так жарко. Будет болеть голова, особенно если думать об этом всё время, а я буду, буду, буду думать об этом. Уеду завтра и буду вспоминать, как всё это у меня было. Мне здесь нельзя оставаться. Раз он приехал, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Он был Василий Степанович Дёмин, человек, который когда-то очень давно мог круто изменить её жизнь. Утром она гуляла в саду и узнала его сразу же, как только старенький автобус с новой партией отдыхающих, преодолев затяжной подъём, остановился за аркой ворот. Она не оглядывала новеньких подряд, а как-то сразу положила глаз на него первого. Испугалась, стремительно узнавая отпрянула назад за шершавую толстую яблоню и уже из-за укрытия жадно смотрела, как он, спрыгнув на землю, выпрямился, принял два чемодана у полной сорокалетней женщины и протянул к ней руки, помогая сойти. Так протягивают руки только близкому человеку, с предупредительностью, ставшую привычкой. Чемоданы понесли и согнувшись две девочки-подростка, дочери Василий Степанович и полная женщина шли следом, и Василий Степанович на ходу отряхивал пыль с костюма. Ольга Романовна стала на цыпочках перемещаться за деревом, ужасно волнуясь, боясь, что он увидит её и узнает. Наверное, тогда она и прикусила язык, но в возбуждении не почувствовала боли. А кончик языка ныл и сейчас, и ещё можно было высосать капельку кисленькой крови. «Не надо этой нечаянной встречи, не надо, не надо!» Завтра она пойдет к директору и скажет, что раздумала оставаться на второй срок. А какого труда стоило ей вчера уговорить его? Она представила, как директор поморщится и подумает, что она вздорная женщина с семью пятницами на неделе и подумает, что-нибудь еще тоже для нее нелестное. Но это было пустяком мелочью в сравнении с возможностью встречи с Василием Степановичем, которой она боялась и не хотела ни за что на свете. Ольга Романовна облокотилась на перила балкона и стала немигающе смотреть на чёрную тучу, которая быстро приближалась. С одной стороны в тучу впивалось солнце, и там были розовые тона, похожие на молодой задорный румянец. Другой край тучи был непроницаемого лилового цвета угольная синева, на которую со страхом взирают сейчас чабаны и туристы. Скоро дождь, ливень. Она любила скоротечные весенние дожди и была равнодушна к нудным осенним. Весной ей нравилось надеть боты и плащ, водрузить над собой зонтик и выйти на улицу в самый разгар ливня, когда на всём, словно полупрозрачная синтетика и прохожие бегут в магазины и подворотни, а тяжёлые капли выбивают на лужах весёлые пузыри. Но сегодня её не трогало ожидание грозы. Сплеск и молнии с глубокими вздохами грома она знала, не заставит её взволнованно припадать к окну. Всё, буквально всё отступало на задний план перед другим событием. Сюда, под одну с ней крышу приехал Василий Степанович. Так неожиданно. Так не к стати. Даже хорошая телеграмма сына Диплом защитил отлично «Возвращайся негритянкой», «Целую Саша», поданный ей после обеда костеляншей, вызвало у нее мимолетную улыбку и только. Мальчик сам оперился. Инженер-строитель в 23 года его станут величать по имени и отчеству. Месяц он еще пробудет дома на последних своих каникулах, а потом она останется одна в большой скучной комнате с окнами на юг. Ей уже предлагали кошку как средство от одиночества. Смешно и грустно. А сын мог бы остаться в Ташкенте. Её проектному институту, например, нужны инженеры, но он жаждет полной самостоятельности. Она не отговаривала, хотя ей очень хотелось отговорить. Правда подумала: ничего, ты ещё умоишься этой своей самостоятельностью. И Алла поедет с ним. Блондинка с фигурой балерины и умничка к таким не привыкают. В этот месяц, который Саша проведёт дома, они поженятся. Должны пожениться, так она считала. Как только Ольга Романовна увидела сына вместе с Аллой, она поняла, что надо готовиться к свадьбе. "Да, мальчик незаметно вымахал в мужчину". А Василий Степанович помнил Сашу семилетним цыплёнком. От недоедания у него выпирали все косточки, особенно затылочная, и голова казалась непомерно большой, а шея непомерно тонкой. Ей было тогда 30, только 30. Трудно поверить, но ей тогда было 30. Её бы он узнал, она мало изменилась. Эта твёрдая уверенность, что Василий Степанович узнает её при встрече, и заставляла её уехать завтра. А ей так хотелось остаться ещё на 12 дней. Здесь замечательный воздух яблонь, прохладный, столько роз. Розы прекрасны, как девицы на выданье. Под тучей вдруг вспыхнула радуга. Это длилось недолго, считанные секунды, но Ольга Романовна посветлела лицом. Потом радуга погасла, медленно и неохотя, как гаснет лампочка при медленном падении напряжения. И осталась чёрная разбухшая туча с упирающимися в нее вершинами. Ольга Романовна стала думать, как сложилась бы ее жизнь, если бы она вышла замуж за Василия Степановича. В 46-м, после того, как на возвращение Феди не осталось надежды. Думать об этом было грустно, но увидев Василия Степановича, приехавшего отдыхать с семьей, она не могла не думать об этом. Он постарел и усох телом, но его улыбка Когда он обращался к этой полной женщине, и то, как галантно и привычно он подавал ей руку, выдавало счастливого человека. Да, сейчас вместо этой полной женщины рядом с ним могла идти она, и чисто одетые и резвые девочки-подростки могли быть её дочерями. Опять громко и больно ёкнуло близ сердца. Ревность? Глупости не нужно и поздно, и потом она сама виновата. Сама И тут двух мнений быть не может. Она попробовала заставить себя думать о чём-нибудь другом, например, как будут жить Саша и Алла. Но у Саши и Аллы всё было гладко, без сучков и задоринок, так гладко, как только может быть у влюблённых. И потому, что всё у них было так хорошо и ясно, она не могла думать о них долго и с волнением. И Ольга Романовна невольно возвращалась мыслью к Василию Степановичу к тем полным душевного замирания дням, от которых её отделяло уже 17 лет. Они познакомились, можно сказать, на деловой почве. За войну у неё прогнил пол, и ей порекомендовали плотника, который и работу сделает на совесть, и возьмёт по-божески. Она с большим трудом, с беготнёй, чуть не со слезами достала полку кубометр досок, тогда это было такое богатство. В воскресное осеннее утро к ней постучался Василий Степанович Демин. Высокий, в военном офицерском обмунтировании, немного смущающийся, он производил приятные впечатления дружелюбной улыбкой и добрыми, бесхитростными глазами. В правой руке ящик с плотницким инструментом. Лезвие топора ярко блестело, и зубья пилы тоже. На гимнастерке отпечатались звезды боевых наград, которые теперь он надевал только по праздникам, и в центре каждой темной звезды была просверлена дырочка. А нашивки за ранение носил, не берег для праздников. «Здравствуйте», — сказал он, немного нараспев. Оглядел приготовленный лесоматериал, погладил шершавые бока досок. «Лишнее мы с острогнем, это ничего. Приличный лес. Ежели можно начинать, я готов. Обновим ваш пол для условий мирной жизни». И начал. Без многословие, ладно с наровистос, с охотой, так что смотреть на него было одно удовольствие. Вынес мебель, ей не пришлось даже притронуться к вещам, разобрал трухлявый верх, сменил лежни, тоже порядком истлевшие, вывел их по уровню в одну плоскость, и острогов доски с одной стороны, принялся настилать их, заверив, что старые годятся только на дрова. Ольга Романовна стояла и смотрела, изумляясь точности и целесообразности каждого его движения. При внешней неторопливости дело в проворных руках Василия Степановича быстро спорилось. Саша пристроился подавать гвозди, восторженно глядя на человека в военной форме. "И вы можете помогать", предложил ей Василий Степанович. "Всё быстрее будет, вам хлопот меньше". "Я?" удивилась она. Самым привычным её орудием производства была логарифмическая линейка. "Конечно", ответил он обезоруживающе улыбаясь. «Чтобы доску подать или инструмент какой? Института кончать не надо». Когда следовало укоротить доску, он приговаривал «Велика у стула ножка, отпилим ее немножко». И брался за пилу. Ударение в слове «отпилим» он делал на последнем слоге. Ножка у стула фигурировала у него часто и в самых смешных вариантах. «Все ножка и ножка, и отпилим ее немножко». На слова он не был так ловок, как на работу, но всё же разговорился. Вспомнил станцуй Тайга, откуда был родом, Байкал, и какой в Байкале омуль, и какой омуль в копчёном виде, если его окуривать вишнёвыми чурками. Потом вспомнил войну, Халхин-Гол, где впервые попал под пули германию. А в войне он говорил так, что не становилось страшно, видно не хотел передавать её ужасы. И поглядывал на Ольгу Романовну не только с любопытством, но как-то оценивающе, жадными и в то же время почтливыми глазами подростка, вдруг разглядевшего в своей соседке по парте не просто Таньку или Катьку, а прекрасную девушку, завтрашнюю спутницу жизни. Смущался, краснел и улыбался шире, когда она перехватывала его взгляд и угадывала притаившуюся в нём мысль. А Ольга Романовна не смущалась, И всё понимая, чувствовала себя взрослой, взрослой, намного старше его. Федя не вернётся. Она знала это, хотя официальная бумага говорила: пропал без вести при выполнении ответственного задания. 5 лет она не видела мужа, но лишь совсем недавно после 9 мая перестала думать о нём как о живом человеке. Долгие ночи, когда на фронте шли бои, и она до головокружения уставала на сверхурочной работе, она мечтала о встрече, и о том, какой станет их жизнь, когда Федя снимет военную форму. Победа пришла? Но ещё раньше пришла та казённая бумага, из которой я стала Василий Степанович ни о чем не спрашивал, то есть не спрашивал о таком, что могло показаться нескромным и задеть ее гордость. Конечно, он все расспросил о сыне, посочувствовал, сказал, что детям сейчас нужны жиры и витамины, а где их взять? И еще расспросил о всяких мелочах. В его поведении с первого обращенного к ней слова главным было уважение и скромность, и это глубоко тронуло ее. Однако Ольга Романовна, угадав его робко обозначившийся интерес к ней, не увидела в себе в то воскресенье ответного интереса. Это пришло позднее. А в тот день она почувствовала только поднимавшуюся мятежную, острую, невиданную доселе ясность мысли. И ещё ей остро хотелось, чтобы что-то непременно произошло, чтобы её жизнь сошла наконец с ровной как горизонт в бесконечной степи и такой же унылой линии однообразия. Василий Степанович кончил пол засветло, проалифил ароматные доски и сказал, что красить придёт через 2 дня, когда дерево как следует впитает в себя олифу. Краску принесёт свою, не надо беспокоиться. Он отказался от тарелки борща, успел заметить, что в кастрюле немного, и ушёл, сутулясь в дверях. Она думала о нём и думала о том невысказанном, что было в его лице и что при его скромности могло так и остаться подспудным. 10 лет в армии и эта необъяснимая застенчивость. Ведь он, начавший с Халхин-гола, часто видел смерть в лицо. В него целились и стреляли, но, может быть, это совсем другое это война и то, что в него целились и стреляли, помогло ему сохранить юношескую застенчивость и скромность. У него должно быть чистое, великодушное и большое сердце, решила Анна тогда и уже не могла не думать о Василии Степановиче. Когда Василий Степанович пришёл снова, она поняла, что в ней началось то, что она смутно помнила по первому свиданию с Федей. Прежде всего, в ней ожило предвкушение счастья, чувство ни с чем не сравнимое и включающее в себя в сущности множество простых и понятных чувств: ожидание, надежду, несогласие с одиночеством и тихую грусть по прошлому, которое не может повториться, с той естественной простотой, с какой она повторяется у женщин, к которым вернулись их мужья. Неясная радость, похожая на возвращение молодости, Тогда с Федей это начиналось не так, острее и лихорадочнее. Но теперь это было так же неотвратимо. Она похорошела, и на службе ей стали говорить комплименты. Ей запомнился только удивлённый возглас сына: "Мама, ты сегодня такая нарядная? Папа приедет, правда?" Она вздрогнула, как от прикосновения к горячему. Но слова мальчика не смогли остановить начавшуюся в ней душевную перестройку. В том, что её ждёт, она будет честна перед Федей. Это прежде всего. И так Василий Степанович красил пол, и они почти не разговаривали. А? Э, Да-да, не впопад отвечала она, и он тоже не блистал красноречием. Пол он покрасил за час, и свежая краска заалела, запереливалась, когда Ольга Романовна включила свет. Он долго стоял, мялся, неловко улыбаясь, и потом покраснев пригласил её в кино. Она согласилась. Взяла и согласилась, даже не помедлила с ответом. Казалось, из всех окон соседи смотрят ей вслед, когда они вышли. Она не оглядывалась, но ей казалось, что она слышит шорох отодвигаемых занавесок. Это было почти невыносимое чувство, но она гордо держала голову и ни разу не оглянулась. Пусть видят. Она не нуждается ни в снисхождении, ни в жалости. Они смотрели цветной английский фильм про джунгли, где всё мелькало, и ей было непонятно, как это мальчик, которого утащила и вырастила волчица, ходит на двух ногах, а не бегает на четвереньках. Ведь его никто не учил ходить. Он был лишён великой силы примера, но осталась довольна. Она уже не помнила, когда в последний раз была в кино. Провожая её, Василий Степанович молчал, а ей было неловко. Он стал приходить часто, почти ежедневно, полный энергии и доброты, и обязательно приносил что-нибудь для Саши: конфеты, яблоки, орехи, а чаще самодельные игрушки сделанны с большим вкусом и заключающий в себе что-нибудь потешное. Его клоуны с чёрными точечками глаз, выжженными увеличительным стеклом, казалось вот-вот лопнут от смеха. Его Ваньки в Станьки были полны неистощимого оптимизма, а кораблики с матерчтами парусами отлично плавали. Машины были прочны, хоть садись, и похожи на настоящие, но даже в машинах была какая-нибудь гиперболическая деталь, вызывающая улыбку. Только кубики, выгрызенные в сурик, были самыми обыкновенными. Построенные из них дома походили на бараки, однако Саша отдавал предпочтение кубикам. Он мог строить часами. Это ему не надоедало. Может, именно эти кубики тот восторг, с которым мальчик складывал из них свои неуклюжие дома и сделал её сына инженером-строителем. Скоро она увидела, что Василий Степанович как человек хорош во всех отношениях, и она боялась об этом подумать, лучше Феде. Лучше своей отзывчивостью, трогательной душевной добротой. Это нравилось ей, и она продолжала преображаться и хорошеть. Ещё ей нравилось, что Саша привык к Василию Степановичу и полюбил его. Это было доброе предзнаменование. Правда, мальчик ежедневно спрашивал, когда же приедет папа. У других папы приезжают и любиты, а наш не приезжает и не убит. Почему же, если его не убили, он не приезжает? Наш папа, наверное, убит, говорила Ольга Романова, полагая, что Саша не должен помнить отца. Когда Федя уходил на фронт, Саше было полтора года, слишком мало, чтобы запомнить человека. Но у мальчика уже было воображение, в котором отец занимал большое и важное место, и всё, что имело отношение к отцу, вызывало в нём горячее любопытство. Нет, нет, звонко выкрикивал Саша. Наш папа сильный, как дядя Вася, сильнее дяди Васи. Его нельзя убить, сильных не убивают, он скоро приедет. И спрашивал после небольшой паузы, вдруг охваченный сомнением: Мама, Разве он мог поддаться фашистам, чтобы его убили? Впрочем, колебался Саша недолго. Вера в возвращение отца была одним из условий его существования, таким же важным, как молоко и прогулки на свежем воздухе. Нет, его отец не мог не вернуться с войны, которая закончилась победой. Легче было не верить матери и верить себе. И потому в мальчике жила слепая вера в возвращение отца, приводящее его в неистовство, если при нём сомневались. Он переходил на крик, топал ножками, а потом плакал от горькой обиды. Это была его любовь и мечта герой-отец, который разбил фашистов и теперь будет ходить с ним в кукольный театр на озеро, где много лодок и есть качели, на трамвайную остановку, где в зелёном киоске продают мороженое и вместе с мамой на мамин огород копать картошку. Да и как ему было понять, что частые приходы Василия Степановича и возвращение отца вещи несовместимые. Очень скоро Василий Степанович предложил Ольге Романовне выйти за него замуж. Она согласилась, но сказала, что нужно спросить у Саши, хочет ли он, чтобы дядя Вася стал его папой. Ей не надо было выставлять это условие, но она почему-то верила в согласие сына. Столько было в мальчике восторженного поклонения перед Василием Степановичем. Она вышла на балкон, посмотрела вниз на аллеи и клумбы перед спальным корпусом, увидела Василия Степановича и отпрянула назад, в тёмную глубину комнаты. Она почувствовала, что её колют длинный глой под тупым острым комком, который лопаются тончайшие кровеносные сосуды. Она вынесла это ощущение из кабинета зубного врача, когда перед удалением зуба ей сделали укол новокаина в десну. Сейчас не было привкуса крови, но всё остальное совпадало и даже более, чем совпадало. Ей было больнее. Василий Степанович, его дочь рыдлинноножки, и несколько мужчин играли в волейбол. А его жена, стесняясь своей полноты, не играла. С такой фигурой, конечно, лучше не играть. С такой фигурой не погонишься за мячом. Что если спуститься и присоединиться к ним? Сделать вид, что не узнала. Ольга Романовна побледнела от одной этой мысли и сделала ещё один спешный шаг назад, упёршись спиной в шершавую стенку. Даже подумать об этом страшно. Единственное, на что у неё хватает решимости это смотреть издали, смотреть, как он и его дочери увлечённо гоняют мяч, потому что в их жизни всё отлажено и ясно. И в жизни этой полной женщины, его жены, тоже всё ясно и всё хорошо. Нет, у неё не было предубеждения против этой женщины. И ревности, собственно, не было. Не эта женщина перешла ей дорогу. То, что волновало её сейчас, называлось недовольством собой. Она не могла простить себе своей ошибки, своего малодушия, благодаря которому Василий Степанович оказался супругом этой полной женщины. Как глупо она тогда поступила, очень глупо. Но хватит об этом, хватит, хватит, хватит. Старший из её дочерей, наверное, 15. Росла и подвижная В тугих косах осенняя пряная желтизна. Странно сегодня увидеть девочку с косами. Есть ли у нее веснушки? Отсюда не разглядеть, но должны быть. Ей бы такую дочку. Сын уезжает, и она бы не осталась одна. А то ей предлагают кошку, как грелку от одиночества, смешно подумать. Неожиданный удар грома заставил ее вздрогнуть. Раскат был близкий и увесистый, и сразу порыв ветра наклонил к земле деревья. Все вокруг наполнилось трепетом протестующих ветвей, хлопаньем в форточек и спуганными возгласами женщин, которые бегом спасались от дождя. Первые капли оставили на асфальте дорожек большие круглые пятна. Василий Степанович в прыжке поймал мяч, сунул его под мышку и зашагал к главному корпусу. Прежнее добродушное выражение лица, прежняя улыбка прирождённый оптимист. Утверждают, что такой душевный уклад продлевает годы. Да, люди его типа медленно стареют. Почему она поступила тогда так странно, опрометчиво, так не думая, не заботясь о себе, так глупо, наконец. Вроде бы она никогда не страдала неуравновешенностью, и сердце обычно не склоняло её на поступки, с которыми не соглашался разум. Да, все считали ее житейски мудрой женщиной, делились на болевшем, обращались за советом, а тут? Она почувствовала, что кружится голова. И если столько думать об одном и том же, конечно, будет кружиться голова. Очищенный грозой воздух не успокаивал. Она успокоится, когда уедет. Сначала уедет, а потом успокоится. Почему снова это страдание?» Ведь было столько лет спокойной отрешённости от всего того, что сейчас снова забурлило. Или время не властно над прошлым и не усмиряет, а только усыпляет чувства. Теперь дождь ударил по-настоящему. С крыши шумно полилась вода, и воздух наполнился водяной пылью, запахло майской свежестью. Горизонт сузился ещё, и туча совсем спрятала дальние горы. Такой проливной дождь в середине лета, хотя здесь горы. Интересно, что бы почувствовал Василий Степанович, если бы увидел ее? Как бы повел себя? Какими были бы первые его слова, к ней обращенные? Первым его чувством, подумала она, было бы удивление, а вторым радость. Непременно радость. Нет, нет. Ничего не получается. Она не может приказать себе не думать о том вечере, в который всё решилось и после которого Василий Степанович перестал приходить. Именно тот вечер, всё перечеркнувший, сейчас вспоминался ей с отчётливостью, на которую не повлияло время. Шёл снег, и они вернулись из кино припорошенные снегом. Он быстро таял, и им было весело, что идёт снег, что он быстро тает на земле и остаётся на одежде. Если бы снег не таял, можно было бы поиграть в снежки, совсем как в детстве. Но снег таял, и они вошли в дом и стали пить чай. Они пили чай как близкие люди, понимающие друг друга почти без слов. Они пили чай, а Саша на другом конце стола строил из кубиков башню. Ольга Романовна с опаской поглядывала на это всё увеличивающееся, шаткое сооружение, которое, если бы упало, могло задеть посуду. А Василий Степанович смеялся и давал советы, какие кубики положить в следующий ряд, чтобы башня не потеряла равновесие. Василий Степанович был в новом, хорошо сидящем костюме, представительный, почти молодой человек. Но его руки пахли стружкой, и это как-то не вязалось с новым добротным костюмом. Запах сосны благороднее запаха табака, подумала она. Впрочем, если бы он курил, она бы привыкла и ничего не имело против. Скоро он станет её мужем, и Саша научится, должен научиться говорить ему папа. Василий Степанович торопился с ответом, но она хотела подождать до Нового года. Зачем? Она не знала. Наверное, потому что следующий год будет уже совсем не военным, и его мирный разбег поможет не думать о Феде, которого навсегда поглотила война. Она пила чай маленькими глотками и следила за Василием Степановичем чтобы у него всё время был чай в стакане и варенье в розетке, чтобы уловив его взгляд, предвинуть ему печенье или белый хлеб. Она 3 часа маялась в очереди за этим пушистым, диковиным после войны белым хлебом. Клади вот этот, продолговатый, говорил Саша Василье Степанович, и мальчик выбирал нужный брусоок и осторожно укладывал его сверху. Теперь два коротких, но одинакового размера этот не пойдет. Возьми вон тот с краю. Во-во, это место как раз для него. Башня угрожающе росла, и Ольга Романовна несколько раз просила сына строить что-нибудь не такое высокое, но ему хотелось положить в башню все кубики до последнего. С помощью Василия Степановича это удалось, и когда башню увенчал шпиль, Саша восторженно заулыбался, встал со стула и отошел от стола. Из дали башня выглядела ещё внушительнее. "Будешь строителем?" спросил Василий Степанович. "Да, я буду делать крыши". "Крыши так крыши," согласился Василий Степанович. "А кто живёт в этой твоей башне?" Дон Кихот. Он добрый и возьмёт меня к себе, и маму возьмёт. Мы будем каждый день есть жареную картошку и пить чай с сахаром, и будем каждый день ходить в кино по два раза. А немцев убиваем всех до одного, потому что они Ольга Романовна вспомнила, что на конвертах, которые она посылала мужу на фронт, было оттиснуто: "Папа, убей немца". Тогда так и должно было быть, но теперь ей показалось странным и ненужным, чтобы ребёнок запомнил именно это. А где он услышал про Дон Кихота? В детском саду? Она не помнила, чтобы рассказывала сыну про Дон Кихота, значит, в детском саду. Не такая уж у него простая воспитательница. И если вспомнила про этого человека, возомнившего, что он рыцарь, хотя в рыцарях в то время никакой надобности уже не было. Война кончилась, и немцев больше нельзя убивать, примирительно сказал Василий Степанович. Они такие же люди, как мы с тобой. Или почти такие же. Он всё же сделал оговорку потому что мысль о равенстве между ним и каким-нибудь гансом или фрицем, который может быть целился и стрелял в него, всё ещё коробила. Мужчине улыбнулась Ольга Романовна и сразу перестала улыбаться. В Саше уже начинает формироваться мужчина и солдат. Не надо, не хочу. Не хочу, чтобы и на его долю выпала война. И тут произошло то, чего она совсем не ожидала. Саша вернулся на своё место. Его личико, только что передовавшее массу оттенков радости и возбуждения, вдруг странно повзрослело, посерьёзнело. Дядя Вася. Дядя Вася, начал он и замялся. И в том, как он замялся, тоже была взрослость. Дядя Вася, ты всё умеешь. Твои кораблики плавают. Твои кубики такие хорошие ты нам вон какой пол сделал дядя Саша сделать так, чтобы папа приехал он не знал, что добавить ещё и сказал и мама очень хочет, чтобы папа приехал в Ольги Романовне что-то переломилось безмолвно и на совсем за столом повисло тяжкое молчание Василий Степанович обычно такой находчивый умеющий объяснить всё на свете упёр подбородок в ладони и смотрел на хлебную крошку на столе а саша не сводил с него ожидающих глаз в которых испуг уживался с наивной верой во всесилия этого человека я не могу сделать этого медленно произнёс василий степанович не могу Сашенька. Ежели бы было можно? Нет. Тут слишком велика у стула ножка. Её не отпилешь. Он паник и стал поспешно собираться, и Ольга Романовна не удерживала его. Решение созрело в ней почти мгновенно. Ребёнок ждал своего отца. Ребёнок самозабвенно верил в его возвращение. И она должна, обязана была ждать вместе с ним. Ждать столько, сколько понадобится, чтобы дождаться или забыть. А последнего, она знала, ей не дано. Она не дождалась и не забыла. Видишь? сказала она Василию Степановичу на улице. Не надо больше приходить. Так уж получилось. Всего тебе хорошего, дорогой и будь счастлив. Ладно. Понятно. Покорно согласился он. Сжал её плечи, но не поцеловал. Повернулся, сутулился и медленно растворился в ночи. До этого вечера она не замечала, чтобы он горбился. Она смотрела, как он уходил, и её глаза быстро увлажнялись. Вспоминая, как уходил Василий Степанович, она опять подумала, что не могла была бы ни в силах что-либо изменить в словах и поступках того вечера. Мальчик ждал отца, это было его наитие. Значит и ей следовало ждать. Ждать долго, упрямо и безнадёжно. Она внушила себе, что у неё нет другого выхода. Заставила себя поверить в это. Очень глупо, конечно и всё ещё очень больно. Василий Степанович перестал приходить, хотя очень хорошо знал, что солдат, которого ждал маленький Саша, никогда не вернётся. Всё-таки она виновата. Ох, как она виновата. Виновата и перед собой, и перед сыном. Виновата не в том, что случилось в тот вечер, а в том, что ему предшествовало. Она не говорила сыну всей правды, и это было малодушие. Она говорила о Падце так, что в мальчике жила и продолжала жить уверенность в его возвращении. Ей не хотелось видеть детские слёзы. Ей было достаточно своих. А когда Василий Степанович ушёл, это повредило и ей, и сыну. В доме сделалось тускло, в её жизни тоже, и ей больше не говорили, что она хорошей Потом, конечно, ещё были возможности выйти замуж, но не за такого человека. Она этими возможностями не воспользовалась. Новые отказы уже не оставляли горького осадка. Её сердце оставалось спокойным, как будто это было чужое сердце, взятое в займы. Отказывая, она думала, что пусть у них будет папа, который не вернулся с войны, пусть. Помнит ли об этом Саша? Едва ли. А если ему всё рассказать, спокойно возразит: "Зачем ты приняла меня всерьёз?" "Да, у него с салочкой никаких сложностей. Предельная простота, устремлённая вдаль несусветную." Ольга Романовна оперлась о влажные перила. Болела голова, раскалывалась прямо. Надо принять парамедон или подождать, и боль пройдёт сама? Дождь кончался, мельчал Внизу струились рыжие ручейки, и одна из дочерей Василия Степановича выбежала под последней каплей босиком и в майке. Ольгу Романовну обрадовало это ребячество, и опять пришла мысль, что эта здоровая, порывистая девочка могла быть её дочерью. Несколько других её черточек в лице, характере, только и всего. Хорошо, что завтра она уедет рано утром. От всего этого лучше держаться подальше. Дома она не будет так навязчиво думать об ошибке, которая уже столько лет. Это ошибка, и не надо убеждать себя, что это нечто другое. Странно однако, что над ней до сих пор имеют необъяснимую власть слова маленького Саши. Дядя Вася, ты всё умеешь, у тебя всё получается, сделай так, чтобы мой папа приехал. Завтра она уедет а эти слова останутся в ее сердце. Эти слова будут в ней всегда, как они всегда в ней были. «Что ж, дождусь у внуков», — подумала Ольга Романовна, — «и будет нормально. Нормальненько, как говорят у нас на работе. Будет совсем хорошо. Молодым нужны бабушки, так что я еще пригожусь».